Нерон в своем также достаточно пространном ответе показал себя достойным учеником, во всяком случае в плане хитроумия. Он только возражался Некке, как бы не принимая его отставки. Вспоминая дозволение Августа Магриппе и Меценату уйти на покой, удалившись от дел, он напоминал, что предок не отбирал у них пожалованного в награду. Разумеется, Нерон отверг дар Сенеки, не безостроумие сдобренного ядом, заметив, что ему стыдно называть имена вольноотпущенников, которые побогаче пресытившегося дарами цезаря-философа. Нерон тонко подчеркнул свое понимание вынужденности просьбы Сенеки о разрешении уйти от дел. Он напомнил наставнику, что, что тот ещё вовсе не в том возрасте, когда человек лишается возможности заниматься делами и наслаждаться плодами их. Сенеке лишь недавно минуло 60, возраст далеко не преклонный. Встреча воспитанника и воспитателя завершилась объятиями и поцелуями, искренности в которых понятное дело не было. Отставка Сенеки вроде как не была прямо принята, Но и не была по-настоящему отвергнута. Она просто стала реальностью. Сенека удалился от дел, перестал появляться в общественных местах, ссылаясь при этом на нездоровье и свои философские занятия. Отставка Сенеки привела к немедленному возвышению Тигеллина, ставшего отныне второй персоной в государстве. Теперь от правления Нерона ждать чего-либо доброго не приходилось. Такого омерзительного саратника, напрочь лишённого каких-либо достоинств, не имеющего и подобия государственного ума, достигшего совершенства только в пороках, не было ни у одного принцепса. Всё худшее, что было в натуре Нерона, теперь могло беспрепятственно проявлять себя. В своих пороках Тигельн был действительно человеком одарённым. Он прекрасно понимал Нерона и замечательно использовал свойства его характера для упрочения своего положения. Видя, что Цезарь постоянно опасается за свою власть, поскольку имеются ещё родовитые люди, способные на неё по праву претендовать, Тигеллин толкает Нерона на немедленную расправу над Плавтом и Сулой. Дабый Цезарь не тешил себя надеждой, что в качестве сыльных эти люди для него безопасны. Он напоминает ему, что Сулла находится вблизи легионов, располагающихся на германской границе, а Плаут близ легионов на востоке. Строго говоря, от Масилии, современной Марсель, где пребывал Сулла, и от провинции Азия, куда в свои поместья удалился Плаут, путь до легионов, стоявших на рубежах империи, был совсем не близки, но всё же более короткий и нежели из Рима. Дабы у Нерона не осталось сомнений в необходимости скорейшего устранения Сулы и Плафта, Тигеллин нарисовал такую устрашающую картину пребывания опасных противников Нерона в провинции, что у того не могло остаться сомнений в необходимости принятия самых беспощадных мер по словам Тегелина, и Галлия, и Азия взволнованы пребыванием в их пределах столь родовитых мужей, а сами они, пользуясь этим, только и делают, что готовятся к выступлению против Цезаря. Сулла при этом прикидывается бездеятельным, выжидая удобный случай для мятежа, а Плафт тот даже не таится. Плавто Тигеллин приписывал преклонение перед героями древней римской истории, очевидно, перед тираноборцами, а также вызывающее самодовольство и высокомерие, свойственное приверженцу философского учения стоиков. Здесь заодно был и камень в огороде Сенеки, крупнейшего философа стоической школы. Нерон без особых колебаний доверился Тигелину, и участь двух знатнейших римлян была решена. Их головы доставили в Рим, и историки донесли до нас циничные слова императора, когда ужасные трофеи представлены были ему на глаза. Взглянув на голову Суллы, как сообщает Тацит, Нейрон издевательски заметил, что её портит раннее седина. Посмотрев на голову Плавта, согласно сообщению Леона Касси, нейрон промолвил, как бы обращаясь к себе: "И ты боялся насатого человека?"